На дворе прояснилось. Редкие хлопья приплывали из черной ночи. Они подплывали к уличному фонарю, оплывали его, и, вильнув, пропадали из глаз. На их место подплывали новые. Улица блистала, устланная снежным санным ковром. Он был бел, сиятелен и сладостен, как пряники в сказках. Женя постояла у окна, заглядевшись, на те кольца и фигуры, которые выделывали у фонаря андерсоновские серебристые снежинки. Постояла, постояла и пошла в мамину комнату за котом. Она вошла без огня, было видно и так. Кровля сарая обдавала комнату движущим со сверканием. Кровати леденели под вздохом этой громадной крыши и поблескивали. Здесь лежал в беспорядке разбросанный дымчатый шелк, Крошечные блузки издавали гнетущий и теснящий запах подмышников и коленкора. Пахло фиалкой, и шкаф был чёрен, как ночь на дворе и как тот сухой и теплый мрак, в котором двигались эти леденеющие блистания. Одинокую бусиной сверкал металлический шар кровати, другой был угашен наброшенной рубашкой. Женя прищурила глаза, бусина отделилась от полу и поплыла к гардеробу. Женя вспомнила, зачем пришла. С книжкой в руках она подошла к одному из окон спальни. Ночь была звездная. В Екатеринбурге наступила зима. Она взглянула во двор и стала думать о Пушкине. Она решила попросить репетитора, чтобы он ей задал сочинение об Онегине. Сереже хотелось поболтать. Он спросил, «Ты надушилась? Дай мне». Он был очень мил весь день, очень румян. Она же подумала, что другого такого вечера, может, не будет. Ей хотелось остаться одной. Женя воротилась к себе и взялась за сказки. Она прочла повесть и принялась за другую, за тая дыхание. Она увлеклась и не слыхала, как за стеной укладывался брат. Странная игра владела ее лицом. Она ее не сознавала. То у ней расплывалась по рыбьему. Она вешала губу и помертвела из рачки, прикованные ужасом к странице. Отказывались подняться, боясь найти это самое за комодом. То вдруг принималась она кивать печати, сочувственно, словно одобряя ее, как одобряют поступок и как радуется оборот дел. Она замедляла чтение над описаниями озер и бросалась, ломя голову в гущу ночных сцен с куском обгорающего бенгальского огня, от которого зависело их освещение. В одном месте заблудившийся кричал с перерывами, вслушиваясь, не будет ли отклика, и слышал отклик эха. Жене пришлось откашляться от немого надсада гортани. Нерусское имя Мирры вывело ее из оцепенения. Она отложила книгу в сторону и задумалась. Вот такая зима в Азии. Что теперь делают китайцы в такую темную ночь? Взгляд Жени упал на часы. Как верно жутко должно быть с китайцами в такие потемки? Женя опять перевела взгляд на часы и ужаснулась. С минуты на минуту могли явиться родители. Был уже двенадцатый час. Она расшнуровала ботинки и вспомнила, что надо отнести на место книжку.